Глава 9. Набег. Василь-город был основан в 1523 году. Название он получил в честь великого князя Василия III. Московские воеводы ходили в том году на Казань и поставили крепость на Казанской земле при впадении суры реки в Волгу в 250 верстах от столицы татарского царства. Постройка Васильгорода урезала владение казанских ханов, и они не могли простить этому Москве. В 1546 году Васильгородский воевода решил укрепить городские стены и возвести несколько крепостных башен. Отношения с Казанью за последние годы крайне обострились, и можно было опасаться нападения татар на город. Работы производились под руководством Никиты Булата. Закончив работы успешно и быстро, Никита и его ученик направлялись в Муром, где предвиделась работа. Тропа велась лесом. В этот день решили остановиться на ночлег пораньше. Места были опасные, разбойничьи шайки казанских татар набегали сюда часто. Более полутора веков Со времен нашествия Чингисхана и до великого разгрома татарских орд на Куликовом поле монгольская иго тяготела над Русью, задерживая ее развитие. Но и после Куликовской битвы еще в течение целого столетия великие князья московские принуждены были платить дань татарам, пока Русь не сбросила с себя Иго Золотой Орды. Из обломков, когда-то могущественной и наводившей трепет на Европу Золотой Орды, образовались татарские ханства Крымское, Казанское, Астраханское и Нагайское. Эти татарские государства были еще очень сильны, и много бедствий терпела Русь от соседства с ними. Татарские властители первым законом жизни ставили войну для разжигания которой им не требовалось никаких поводов и предлогов. Самому ли хану или его рядовому воину война представлялась грабежом, и этот грабеж, по их понятию, можно было затевать в любое время, если не встретишь достаточно сильного отпора. Особенно много приходилось русским людям страдать от ближайших соседей на востоке и юге, от казанцев и крымцев. Казанские орды беспрестанно опустошали пограничные русские области и по временам проникали вглубь страны. В 1539 году рать казанского хана Сафагерея дошла до Мурома и Костромы и хотела нанести русскому войску большой урон, но была отбита. В следующем 1540 году, в декабре месяце, Сафагерей вновь появился у Мурома но под угрозой нападения Владимирских воевод и Касимовских татар, предводимых ханом Шикалеем, ушел обратно. А летом 1541 года стотысячная громада под главенством крымского хана саиб двинулась на Русь с юга и 30 июля вышла на Аку, оставив за собой тысячи сожженных русских сел и деревень. Московские воеводы вывели навстречу татарам свое войско. Загорелся бой. Увидев перед собой сильную московскую рать, Саиб Гирей гневно упрекал изменника князя Семена Бельского, который привел татарское войско на Русь. «Как же ты мне, собака, говорил, что у русы пошли казанцев отражать и биться со мной некому! А я столько воинских людей...» в одном месте и не видывал. Узнав, что к русским вдобавок подошли пушки, Саиб Гирей начал отступление. И редкий год проходил без того, чтобы татары, подстрекаемые лютыми врагами Москвы, турками, не налетали на Русь либо с востока, из Казани, либо с юга, из Крыма, либо сразу с двух сторон. Орды крымчаков и казанцев Жгли, грабили, уводили в плен множество людей. А случались такие лихие годы, когда татарские властители, сговорившись между собой, входили еще в сношение с литовцами, и те помогали татарам разорять Русь. Русские женщины пугали непослушных детей в колыбельках страшными словами «Татарин идет», и дети дрожа затихали. Это в те времена сложилась пословица «Незваный гость хуже татарина». Под страшной угрозой жила тогда Русь, и всякий ее житель, вплоть до самого бедного, заморенного боярским гнетом крестьянина, понимал, что не может страна мирно развиваться до тех пор, пока не исчезнет опасность татарских нашествий, хотя бы на самой протяженной и беспокойной ее границе, восточной. Изнывавший под бременем бесчисленных налогов и повинностей русский мужик только одну повинность выполнял с охотой, и эта повинность была вступление в ряды войска для защиты родной земли от набегов татар. Миролюбивый по природе русский человек не хотел ссор с соседями, но когда эти соседи не признавали правил общежития, Он вставал во всей своей силе, чтобы их утихомирить. Между русскими и татарскими владениями пролегала почти незаселенная полоса шириной во много десятков верст. Булат рассказал Андрею, что главная оборона от татар проходит по Оке, от Нижнего Новгорода до Серпухова, далее спускается к Туле, а там поворачивает к Козельску. Оборону эту составляют укрепленные города и большая быстрая река ака Не везде ее можно перейти, а на бродах построены острожки, понаделаны засеки и завалы, и при них стоят сильные караулы. А еще за несколько сот верст к югу, за самыми дальними русскими поселениями, бесстрашно выдвинувшимися в южную степь, С весны до поздней осени ходят сторожевые заставы. «Называются те заставы сторожами», — говорил Боат, «и ставятся они в таковых местах, где бы им нападающих воинских людей можно было усмотреть. На холмах сидят, а на высокие дубы и взбираются, и там аки птицы гнездятся. А держится сторожа бережно». Станы постоянные не устанавливают, и костры большие не раскладывают, дабы их татары издали не выглядели. И где в полдень стояли, на том месте не ночуют, а на иное переходят». Глаза-голова нагорели восхищением. С юной отвагой он подумал, что хорошо было бы с верными товарищами скакать на быстром коне по степям подкарауливать хитрого врага и сражаться с ним, оберегая русскую землю. А коли увидит стража нехристи, то бьются с ними. Коли мало врагов, бой начинают. Ну, а в случае большая сила идет, то в отступ уходят, и костры запаливают, чтобы своим весть подать. Далеко ли от костра дым видать? ведь костры цепочкой до самой Москвы наготовлены, и сидят возле них денно-нощно старички немощные, вроде меня, — пошутил Булат. Набежит-то Тарва на Русь, а в Москве полки снаряжаются злых недругов встречать. — Хорошо, учитель, удумано. Хорошо-то хорошо. Да земля наша русская безмерно велика. Грани наши на коне за год не объедешь. Вороги же в войне опытны и хитрости способны. Тут малым отрядом тревогу подняли, а сами в ином месте тучи прорвутся на Русь. От попробуй сдержи их. Место для стоянки выбрали глухое, укромное. Маленькая полянка спряталась в стороне от дороги в лесной чащобе, а на окраине полянки прозрачный родник. Огня разводить не стали. Поужинали быстро, лежали, смотрели на погасавшее над головой небо. Булат неторопливо рассказывал о детстве, о том, как он учился зодческому делу. В который раз слушал Андрей повесть о юных годах учителя, и она не надоедала ему, как не наскучивает ребенку Старая, знакомая, но милая сказка. «Сиротой я остался по девятому году», — неспешно повествовал Булат. У нас тогда в Суздале полгорода от повальной хвори вымерло. Из милости приютили меня чужие люди. Известно, горькому кузеньке, горькие песенки. Хлебнул я на пасти, покуда не вышел в года. Благодетели скоро спихнули меня с рук». Отдали в учение по каменному делу. От упору великий князь Василий Иванович много старался об строительстве города и надумал Кремль новыми стенами обнести. Много требовалось работников. Фото наш наша артель Суздальцев пошла в Москву. Доставалось мне от каменщиков. Тот щелкнет, тот толкнет, тот подножку даст. Только и слышишь... Никитка подай, Никитка принеси, Никитка сбегай. А у Никитки всего две ноги, хоть и был я проворен. Сунешь хозяину не тот скребок, по затылку долбанет, замес приготовишь жидкий, жди таски немилостивой. Что старое поминать? Не так мое учение шло, как твое. Сие не в похвалу себе, говорю Андрюша. Но пришла и ко мне удача. Про Ермолина, славного строителя, я тебе рассказывал не единожды. Много русских людей обучил Ермолин строительному искусству. Был среди них и Феофан Гусев. Тот Феофан и заприметил меня, как я с ношей по мосткам бежал, подозвал, поговорил. Сметка моя и усердие по нраву Гусеву пришли, и сказал он мне, «Буду тебя учить». Старайся, знатным мастером вырастешь. С того дня повернулась ко мне моя судьбина лицом. Взял меня Феофан Гусев в ученики. Правду говорят, от счастья и под колодой не ухоронишься. Повелел мне Гусев обучиться грамоте. Не умей читать-писать, никогда дельным мастером не станешь. Знаемый мною грамотей Обучил меня чтению и письму, и спасибо доброму человеку, ни копейки зато не взял. Стал я все уведанное записывать, а то ведь в уме, что на песке, подул ветерок, унес, и много за жизнь свою доброго узнал, что и тебе передаю по силе возможности своей. За ваше премудрое поучение всем вам, старым мастерам, не один я а вся русская земля спасибо скажет, — горячо отозвался Андрей. Зодчие испуганно оглянулись. Им показалось, что в лесу хрустнуло раз-другой. Наступила долгая тишина. Булат чутко прислушивался. Снова шорох за стволами дерев, окружавших поляну. «Тише! — шепнул Никита. — Боюсь беды». Ах, жалко, песика у нас нет, он бы предостерег. Опасаешься, татар, чудится мне крадуться в лесу. Булат присмотрелся к просвету между стволами и вскочил с отчаянным криком «Беги, сынок, беги!» На поляну ворвались татары. Нападающих было человек пятнадцать. В овчинных тулупах, в войлочных малахаях Со злыми смуглыми лицами, с черными косыми глазами. В руках виднелись кривые сабли, у иных были кистини и арканы. С криком Алла-Алла! Разбойники бросились к Никите и Андрею. Голован схватил лежавший наготове лук. Стрелы засвистели одна за другой. Два татарина рухнули на землю третий своим схватился за плечо, в котором засела гибкая стрела. Татары исчезли в чаще, будто их и не было. — Отбились! — торжествующе воскликнул Голован. — Плохо ты татар знаешь, — с горечью возразил старик. — Они нас обходят, чтобы с тылу напасть. Предположение Никиты оказалось верным. Сзади из ближних кустов выскочили сразу трое. Они появились так внезапно, что Голован не успел поднять лук. Схватились в рукопашную. Один подмял Булата, двое с торжествующим гиком стали крутить Андрею руки за спину. Отчаянным усилием парень вырвался, стукнув одного татарина от другого. Молодой и проворный, он увернулся еще от двух-трех врагов, выбежавших из лесу, нырнул под брошенным арканом. Беглец почти достиг леса, но из-под громадной ели, взвизгнув, Выскочил старый татарин, свистнула сабля, и Андрей покатился в траву с рассеченной головой. Татарин вытер саблю о полу халата, равнодушно взглянул на распластанное тело и заспешил к своим, которые дико голдя вырывали друг у друга скудную добычу. Шайка разбойников, деренчи. Насчитывало человек 50. В большинстве это были бедняки, бойгуши. Чтобы поражиться и заплатить долги казанским богачам, они пустились в набег на Русь. Пробравшись между редкими сторожевыми заставами, деренчи обходили города и большие села, нападали на малолюдные деревни и одиноких путников. Никиту притащили в татарский стан. Там он встретился с несколькими десятками товарищей по несчастью. Булат оказался последней жертвой на утро они собрались в обратный путь. Осмотрев полоняников, атаман шайки ткнул пальцем в нескольких слабых и раненых. Татары оттащили их в сторону и зарезали. Остальных привязали арканами к седлам, вскочили на малорослых косматых лошаденок и двинулись росцой. Чтобы поспеть законными, русским пришлось бежать. Задыхаясь от напряжения, весь потный, с сердцем, которое, казалось, пробьет ребра, Булат бежал за конем татарина, которому достался по жребию. Никита бежал, а в воспаленном мозгу вертелась неотвязно одна мысль. Убили Андрюшу, убили, золотую голову загубили. К полудню деренчи забрались в потаенные место и сделали привал до вечера в дороге они зарезали трех женщин и подростка которые не могли выдержать бег упали и волочились на арканах отдышавшись булат подошел к толпе полоняников и сказал торжественно житие просторное кончилось братья великие страдания предстоят нам Рана Андрея оказалась несмертельной. Крепка была русская кость, да и в руке татарина, видно, не стало прежней силы. Сабля скользнула в кость, разрезала кожу и слегка повредила череп. Опасность грозила от другого. Раненый потерял много крови. Часа через два после ухода татар голова начнулся от ночного холода. Разбойники стащили с него все, кроме рубахи и портков. Расслышав журчание ключа, юноша со стоном пополз к нему. Несколько раз, теряя сознание и снова приходя в себя, Андрей добрался до родника, зачерпнул горстью воды, напился. Отдышавшись, залепил рану илом и впал в забытье.